Смысл этих слов Лигов понял через несколько часов. Капитан трижды откланивался, спеша на шхуну к Марии. Но Ольхов удерживал его, часто поглядывая на часы. И только в четвертом часу, пополудни, он сказал, «Вот теперь пора на вашу шхуну, и я с вами». Тяжело опираясь на бамбуковую толстую трость, он направился к поджидавшему подъезду экипажу. Когда они подъехали к пристани, Лигов тревожно воскликнул. Что там происходит? Он хотел выпрыгнуть из экипажа и бежать к дожидавшемуся ему вильботу, но Ольхов удержал его. Это ваши гости и друзья. Лигов непонимающим взглядом скользнул по лицу улыбающегося Ольхова. Какие? Откуда? Сейчас узнаете. Шхуна Мария была окружена десятками гавайских каноэ, украшенных гирляндами цветов. Такие же гирлянды свисали за бортов шхуны и виднелись на вантах. На палубе судна было многолюдно и оживленно. Там находились гавайцы в ярких одеждах. Лигов прыгнул в вильбот. Быстрее к шхуне. Увидев капитана, гавайцы с коной и те, что находились на судне, громким хором приветствовали его. «Алоха, алоха, алоха». Это приятное мягкое слово звучало как Рефрен из какого-то гимна. Когда вельбот Лигова приблизился, канои расступились, открывая проход к самому судну. Лигов поднялся на шхуну. Ее было трудно узнать. Кругом цветы, гирлянды цветов на бортах, на снастях. Цветами была услана вся палуба. В широких плетеных корзинках лежали груды фруктов. Прямо на палубе горками, как ядра у орудий, были сложены кокосовые орехи. Тут же стояли бутылки с вином. Гавайцы, стройные, с веселыми улыбками, тесно обступили Лигова и Ольхова. На шею капитана и Ольхову были надеты венки из цветов. «Что все это значит?» — спросил Ольхова, изумленный Лигов. Тот не ответил. Из толпы гавайцев вышел человек в европейском белом костюме и по-русски с сильным гавайским акцентом сказал, народ Гавайи пришел приветствовать своих далеких братьев. Он слегка поклонился. На палубе, словно, ветерок прошел. говорится о чем-то заговорили, и все стали смотреть за борт. К шхуне подходила большое грибное судно с навесом в центре. Его крыша и столбики были оббиты цветами. Под навесом находилось несколько человек. Один из них сидел в кресле. «Король гаваев Гавайев Камя... Камеха едет приветствовать вас», — сказал Ольхов. Он весьма был огорчен гибелью Рогова. Заволнованный Лигов приказал опустить парадный трап и выстроил экипаж. Грибное судно подошло к шхуне, и король неторопливо с достоинством поднялся по трапу. На нем был легкий белый костюм. Никаких украшений не было на короле, только на шее поблескивала тонкая золотая цепочка с небольшими звеньями алого корала. Лигов вступил ему навстречу. Король с дружеской улыбкой протянул капитану и ольховую руку с тонкими длинными пальцами и обменялся с ними крепким пожатием. На хорошем английском языке он сказал «Народ Гавайских островов приветствует далеких братьев». Темные блестящие глаза приветливо смотрели на Лигова. Король был такого же высокого, как и капитан Роста, но шире в плечах. Старше годами. Голова его с короткими черными до да синевыми волосами гордо держалась на крепкой шее. «Я очень счастлив видеть короля Гавайев на своем судне», — сказал капитан. Выслушав ответ Лигова, король вместе с ним прошел вдоль шеренги выстроившихся китобоев, внимательно всматривая в их лица. Затем король и Лигов направились на капитанский мостик. За ними... Поднялись несколько гавайцев и ольхов, которые на нетерпеливые расспросы Лигова сдержанно ответил «Сейчас все узнаете». Камья Хамеха поднял руку, и на палубе и в канои, вновь окруживших тесным кольцом шхуну, стало совсем тихо. Только с берега доносился приглушенный гул города. Лигов увидел на палубе у Спардека Марию, она стояла с Тамарой и лейтенантом Сартыша. Это был высокий, крепкий молодой офицер с необыкновенно густыми и широкими черными бровями и потливым взглядом. Король торжественно заговорил, и ему в ответ с палубы понеслись восклицания, одобрения. Ольхов сказал Лигову, «Пригласите Марию, гавайцы хотят ее увидеть». Мария поднялась на мостик, смущенный вниманием сотен глаз. Яркий румянец залил ее щеки. Камья Хамеха, поклонившись девушке, сказал несколько слов и обернулся к Лигову. «Гавайцы желают великого счастья и любви вам», — приводил Ольхов. «Вот они и прибыли сюда для того, чтобы поздравить вас и провести с вами несколько часов». Король надел на Марию большой венок из цветов и сделал знак гавайцам, находившимся на палубе. Там было шумно и оживленно. Люди расступились, образуя большой круг. В него вступили двое гавайцев. Один из них опустился на циновку. На коленях у него оказался инструмент, похожий на гитару. Все смолкли. Музыкант тронул струны, и нежная, чуть грустная мелодия поплыла в вечернем воздухе. Почти незаметно в мелодию включился голос песца. Гавайец пел о том же, о чем говорила гитара, но человеческий голос был еще более грустным. Мария, крепко обхватив руку Лигова, слушала пение, как зачарованное. По ее смуглым щекам тихо катились слезы. Опершись на палку, стремив взгляд в море, точно пытаясь что-то рассмотреть на темном горизонте, стоял и вслушивался в пение ольхов. Рядом с ним, с гордо вскинутой головой, чуть на хмуре, стоял Камех-Хамеха. Король смотрел на город. Наверное, он сейчас думал о своей стране, где было слишком много непрошенных иностранцев. Пение и звуки гитары стихли, король подал новый знак, и гавайские девушки стали обносить всех вином. Началось веселье. Певцов сменили танцоры. Затем в круг вышла девушка. Невысокая, с длинными распущенными волосами, в коротком сплетенном из костюме, она начала плавно раскачиваться под игру нескольких гитаристов и флейтистов. Грациозные движения становились все быстрее и быстрее, а гавайцы-музыканты все учащали ритм игры. Девушка танцевала на месте. Она точно кружилась, так быстры были ее движения. Все были увлечены весельем, и только один из гавайцев сидел в стороне и что-то вырезал на доске сандалового дерева, часто поглядывая на мостик. Стало темно, и над палубой загорелись десятки гавайских фонариков. Лигов пригласил короля к себе в каюту. За угощением они беседовали о жизни китобоев, о Гавайях. Каме Хамеха охотно отвечал на вопросы Лигова. Это был хорошо образованный человек, очень озабоченный судьбой своего государства. Гавайцы были здоровыми, жизнерадостными, способными и морально чистыми людьми. Далекие Гавайские острова, открытые в XVI веке испанскими мореплавателями, до конца XVIII века были неведомы миру. Испанцы скрывали свои открытия, а архипелагам не интересовались обнаружив, что на нем нет ни золота, ни серебра. Но вот в 1777 году на Гавайи натолкнулся английский капитан джеймс Кук. Он назвал их «Санвичевыми островами» честь морского министра Англии. Но король Хамеха первый воспретил гавайцам произносить это название, и оно исчезло, как исчез и сам Кук, убитый гавайцами за жестокое обращение с ними. И вот за ним ринулись к островам другие европейцы — мореплаватели, купцы, авантюристы, китобуи. Они принесли с собой спирт, болезни, грабеж и насилие. Вырубались целые рощи ценного сандалового дерева. Особенно рьяно грабили острова американские дельцы. Сейчас они уже чувствуют себя тут хозяевами. Забирают лучшие земли, строят дворцы и вилы. Они... Тысячи меселятся в этом прекрасном по климату уголке земного шара, оттесняя гавайцев, обрекая их на вымирание. Совсем недавно американцы забрали себе остров Медуэй, объявив его своей камгонии. Так будет со всеми гавайскими островами. Король говорил ровно, его красивые руки бессильно лежали на коленях. Каме Хамеха грустно улыбнулся. Мой народ стал несчастен, но он забывает об этом, когда встречается с братьями. Слышите? Он повернул лицо к двери. С палубы доносились веселые голоса гавайцев и русских, песни смех. Король поднял бокал за далеких братьев. Лигов, отпив вино, спросил, «Почему вы так называете нас, русских? и всех чужеземцев только вы не причиняете моему народу горя». Король оживился. Он заговорил о русских моряках, которые бросили якоря у берегов его родины, не сделали по гавайцам ни одного выстрела, не ограбили, не обидели ни одного гавайца, а всегда относились к ним, как к братьям, торговали с ними честно, не обманывали. Те русские, которые поселились на островах, показывают гавайцам, как лучше обрабатывать землю, учат ремеслу, лечат от болезни. Были случаи, когда пьяные матросы учиняли скандалы, но излишне выпитое вино делает человека бешеным. Когда в 1815 году на Гавайи приехал представитель российско-американской компании Шефер, он был ласково принятым королем Хамеха I, получил от него в дар большой участок земли и стал его советником. Это очень обеспокоило американцев и англичан. Они старались восстановить короля против русских и ждали для этого только удобного момента. Он скоро представился. Шефер, путешествуя по островам Архипелага, сдружился с королем Тамари на острове Атувай. Тамари обратился с просьбой принять его в русское подданство, так как он страдал от грабежей иностранцев. 21 мая 1816 года король сам поднял русский флаг над своим островом и навсегда передал России половину острова. Камехомеха I тоже намеревался стать русскоподанным, но иностранцы устроили провокацию, вызвали столкновение между гавайцами, и через год русский флаг был спущен. Однако гавайцы до сих пор считали и впредь всегда будут считать русских родными братьями,